ц е н р а л ь н о м у телеграфу. Здесь у входа его ждали Матюшин и Горбанюк. Он не остановился, а пройдя мимо, обронил лишь одну фразу — «Все в норме, действуйте». Поздно вечером Матюшин и Горбанюк зашли за ограждающие здание музея временный забор. и по строительным лесам поднялись на второй этаж. Выдавив окно, проникли в залы. Подсвечивая карманным фонарем, используя перчатки и полотно, которым были накрыты витрины, они взламывали латунные полусферы рамок и вскрывали витрины и шкафы. Серебряную и золотую у т в ь кружки, ковши, бокалы, табакерки рассылали по карманам за пазухи. Широкое демисезонное пальто Горбанюка оказалось особенно вместительным. В соседнем зале тем же способом взяли столовый прибор, миниатюры Кутузова и Кутузовой, два кремневых пистолета, эфес-шпаги. Через час тем же путем вышли на строительные леса и скрылись Как было условлено ранее, утром они были на Киевском вокзале. Здесь их ждал Буняков. Спиннинги, рюкзаки за плечами. У кого могло возникнуть какое-либо подозрение? Трое любителей рыбаков отправляются за город. В апрелевке, в с а р а й на садовом участке сестры Бунякова, все похищенное было спрятано, завалено досками, Матюшин и Горбанюк взяли только по кремневому пистолету. Буняков отговаривал их, но те настояли на своем. «Ну ладно, леший с вами, только не попадайтесь с ними. Год выдержки, год, а через год будут у нас деньги немалые». «Год? Что-то долгонько ждать нельзя иначе». «Знаете, какая куть-терьма поднимется? Ни в один магазин, ни в одну гостиницу не сунешься. А чтобы вы спокойно могли ждать, вот вам аванс». И Буняков вручил Матюшину и Горбанюку по 500 рублей. Денег этих приятелям, однако, хватило ненадолго. И они уже подумывали о том, чтобы пойти к Бунякову и потребовать или нового аванса, или реализации спрятанных вещей. Но случай изменил их намерение. В РТШ на Зацепском валу подсел к их с т о л один гражданин. Приятели поняли сразу, что это не москвич, и проявили максимум радушия. Когда знакомство было скреплено изрядной выпивкой, п р е з ж и й уверовав, что ребята попались ему с войски, и даже в некотором роде земляки, обратился к ним за помощью. «Позавелось, надо купить кое-что ценное. Шубу жене, пару мебельных гарнитур». о в Была обещана и шуба, и гарнитуры, а утром искатель дорогих вещей, некто гражданин Гулачо, был же на Петровке, и, ревя в три ручья — Несвязно рассказывал о том, что вчера д е л л переложил, а проснувшись у себя в номере, не обнаружил ни документов, ни денег. А там было 3000 ч т о делать? Что делать? н е имен, ни фамилий, ни сколько-нибудь характерных примет своих друзей он назвать не мог. Он в памяти провал, понимаете? Очень уж я опьянел. Матюшина и Горбанюка оказался таким образом немалый куш. С реализацией ценностей из музея можно было не спешить. И они, пробыв еще несколько дней в Москве, уехали к своим родным в Гудермес и Нальчик. Домашних они обрадовали рассказами об успешной учебе, обещали скоро привезти дипломы об окончании института, Весело погуляв в родных местах недели две,